Итак, вечером с яхты сошли два человека. Направились к каменному мосту. Если верить полковнику, они о чем-то поспорили и расстались. Сэр Лэмпсон пошел дальше по пустынной совершенно прямой дороге, которая ведет в Эперне. А Вилли с того момента никто не видел живым. Когда полковник вернулся на такси, он не нашел ничего особенного в том, что в нет на яхте. И никто ничего не слышал. Мясник, живший в шестистах метрах от моста, утверждает, что его собака лаяла, но он не стал выяснять, почему, и не заметил, в котором часу это было. Бечевник представлял собой сплошное месиво, истоптанное слишком многими людьми и лошадями, чтобы на нем можно было разобрать следы. В прошлый четверг Мэри Лэмпсон, живая, здоровая, в нормальном виде, сошла с яхты на которой была одна. Перед этим, по словам Вилли, она передала любовнику жемчужное жерелье, единственную свою серьезную драгоценность. И след ее потерялся. Больше нигде ее живой не видели. Двое суток ее исчезновения никто не замечал. В воскресенье вечером она, задушенная, уже лежала под соломой в одной из конюшен Дизи, в ста километрах от места, куда отправилась, и рядом с ее телом храпели два коновода. Это все. По распоряжению следователя оба трупа отправили в холодильник Института судебной медицины. Южный крест ушел на юг, на корольский форт, маленький лангуст. Свидетель бесконечных оргий. Мегры, наклонив голову, обошел строение кафе «Флотское». На пути он оттолкнул разъяренного гуся, который почему-то направлялся к нему со злобным шипением. На дверях конюшни был не замок, а только простой деревянный засов. Перекормленная охотничья собака, вродившая по двору, с радостным визгом вертелась вокруг каждого посетителя. Распахнув двери, Мегре нос к носу столкнулся с серой лошадью хозяина, которая, как всегда, была непривязана и, воспользовавшись случаем, отправилась на прогулку. Кобыла с пятном на лбу лежала в своем стойле, и глаза у нее были печальны. Мегре разгреб солому ногой в надежде найти что-нибудь, чего он не заметил, когда в первый раз осматривал конюшню. Несколько раз он с досадой повторял. Все то же. Комиссар уже решил было вернуться в Мо, или даже в Париж, и оттуда шаг за шагом повторить путь, пройденный яхтой. В конюшне валялось всякое всячино. Старые поводья, части сбруи, огарок свечи, сломанная трубка. Вдруг он издали заметил что-то белое, торчавшее из кучи сена и секунду спустя держал в руках белый берет, какие носят американские матросы, похожие на тот, что он видел у Владимира. Ткань, и перепачканная грязью и навозом, измялась так, словно ее рвали из стороны в сторону. Но на праздном игре искал другие улики. На место, где обнаружили тело, уже накидали свежие соломы. Пусть выглядит не так зловеще. «Я что, арестован?» Мегре не мог бы сказать, почему эта фраза, произнесенная полковником, вспомнилась ему, когда он направлялся к дверям конюшни, и он сразу представил себе сэра лемпсона этого опустившегося аристократа с большими влажными глазами, всегда пьяного, но потрясающе невозмутимого. Он вспомнил его краткий диалог с напыщенным следователем в зале провинциальной гостиницы со столами, покрытыми коричневой клеенкой, которую магия нескольких тонаций и жестов на мгновение превратила в светскую гостиную. Мегре мрачно и недоверчиво ощупывал Берет. «Будьте осторожны!» — сказал ему тогда господин де Клефорентен де Ланьи, коснувшийся его руки. Сюрепый гусь преследовал тем временем лошадь, которую он нещадно ругал на своем гусинном языке, а та, понуря массивную голову, спокойно все это сносила. Комиссар, не выпуская береты из рук и потухший трупни изо рта, сел на каменную тумбу, находившуюся у входа в конюшню. Перед ним высилась огромная куча навоза, потом живая изгородь с частыми проплешинами, а за ней поля, где еще ничего не росло, и холм, на который всей своей тяжестью давила черная посередине туча. — Очаровательная женщина, — сказал полковник, говоря о Мэри Лэмпсон. — Настоящий джентльмен... Сказал Вилли о полковнике. Один Владимир не сказал ничего, а только ходил взад и вперед, покупал провизию, горючее, наполнял резервуары питьевой водой, вычерпывал воду из ялика и помогал хозяину одеваться. По дороге, громко разговаривая, шли фламандцы. Вдруг Магрия наклонился, двор был вымощен неровным булыжником В двух метрах от комиссара между двумя камнями упал луч солнца, и там что-то заблестело. Это была золотая запонка с двумя платиновыми прожилками. Накануне, когда Вилли, растянувшись на постели, пускал к потолку дым, сигареты, и небрежно разговаривал с комиссаром, Мегре видел у него на руке такие запонки. Тут уже Мегре забыл о лошади, о гуси и обо всем, что его окружало. Минуту спустя он накручивал ручку телефона. «Меберне? Морг? Да? Полиция!» Он был так возбужден, что один из уфламандцев, выходивших из кафе, остановился и с удивлением уставился на него. «Алло! У телефона комиссара Мегре из уголовной полиции! Вам только что привезли тело!» «Да нет! Речь не об автомобильной катастрофе!» об утопленнике в Дизеи, да. Посмотрите сейчас в приемной, среди его вещей. Там должна быть запонка. И скажите мне, какая она? Да, жду. Комиссар прождал ответа минуты три, получил его и отошел от телефона, по-прежнему держа в руке билет и запонку. «Ваш завтрак готов». Комиссар не дал себе труда ответить рыжей девушке, хотя она сообщила ему это очень любезно. У него было такое чувство, что он держит конец нити запутанного клубка и боится выпустить его из рук. Билет в конюшне, запонка во дворе, значок яхт-клуба Франции возле каменного моста, размышлял он.